Гарри подождал, пока не стало слышно, как мистер Ларгут возится на кухне, и только тогда спросил Гермиону, что скажешь. — Ох, Гарри, это же полная чепуха. Символ наверняка означает что-то совсем другое, только время зря потеряли. — Ну так это ж человек, который подарил миру морщерогих кизляков, — мыкнул Рон. — Ты тоже ему не веришь? — спросил Гарри. — Да нет, конечно. Самая обычная, сказочка с моралью, разве нет? Не нарывайся на неприятности, не хвастайся, не лезь в драки, не суйся, куда не просят. Всяк сверчок, знай, свой шесток. Сиди тише воды ниже травы, и все будет хорошо. Может, отсюда и пошло это суеверие. Якобы бузинные палочки приносят несчастье. Это ты о чем? Это типичный предрассудок. Родилась в мае, выйдешь замуж за магла. В сумерке наколдована, полночь развеется. Палочка из бузины доведет до беды. У мамы полно таких присказок. Да вы, наверное, сто раз слышали. — Мы с Гарри выросли среди маглов, — напомнила Гермиона. У них совсем другие суеверия. Она тяжело вздохнула. Из кухни повеяло чем-то на редкость вонючим. Одно хорошо. Разозлившись на мистера Лавгуда, она забыла, наконец, что гневается на Рона. — Я думаю, ты прав, — сказала она Рону. — Это обыкновенная сказка с моралью. Совершенно очевидно, какой из нужно выбрать. Дальше все трое заговорили одновременно. «Мантию», — сказал Гермиона. «Палочку», — сказал Рон. «Камень», — сказал Гарри. Они ошарашенно уставились друг на друга. «Ясно, что по идее нужно выбрать мантию», — сказал Рон Гермионе. «Только с такой палочкой никакая невидимость не нужна. Палочка, с которой невозможно проиграть. Подумай сама, Гермиона». — Мантия-невидимка у нас уже есть, — сказал Гарри. — И она нас очень здорово выручала, если помните, — воскликнула Гермиона. — А от палочки этой одни только неприятности. — Просто орать про нее не надо на всех углах, — возразил Рон. — Только полный придурок станет бегать, махать ею над головой и вопить. — Смотрите, у меня непобедимая палочка. А ну суньтесь, если вы такие крутые. Если помалкивать о ней... — А получится ли помалкивать? — с сомнением спросила Гермиона. — Знаете, в одном ксенофилиус оказался прав. Веками ходит легенда о сверх волшебных палочках. — Серьезно? — удивился Гарри. Гермиона сердит уставилась на него. Это выражение лица было им так знакомо, что Гарри и Рон растроганно улыбнулись друг другу. Смертоносные палочки или жезл судьбы, они возникают под разными именами на протяжении столетий, как правило, в руках какого-нибудь темного волшебника, который ими хвастается направо и налево. Профессор Бинс упоминал некоторые из них, но он... — А, да все это ерунда. Волшебная палочка может не больше того, на что способен ее владелец. Просто некоторые волшебники обожают хвастаться, что их волшебная палочка длиннее и лучше, чем у других. — А откуда известно, что все эти смертоносные палочки и жезлы судьбы на самом деле не одна и та же волшебная палочка? — спросил Гарри. — Просто в разные эпохи, ее называли по-разному. — А на самом деле это... «Значит, и есть бузинная палочка смерти?» — уточнил Рон. Гарри засмеялся. Ему вдруг пришла в голову дикая мысль. «Нет, это чушь. Его волшебная палочка была не из бузины, а из астралиста, и сделал ее Оливандер. Пусть она и вела себя странно в ту ночь, когда волан гнался за ним по небу. И разве могла она сломаться, если была непобедимой?» «А почему ты выбрал бы камень?» — поинтересовался Рон. Если можно было вызывать мертвых, мы могли бы вернуть Сириуса, Грозного Глаза, Дамблдора, моих родителей. Рон и Гермиона не засмеялись. — Только если верить этому барду, они сами не захотят вернуться так, — сказал Гарри, думая о сказке, которую они сейчас услышали. — Вообще-то, по-моему, не так много сказок о камне, вызывающем умерших, да, Гермиона? — Да, — грустно подтвердила она. — Я думаю, только мистер Лавгуд способен всерьез вообразить, что это возможно. Скорее всего, Биддль взял за основу идею философского камня. Тот дарует бессмертие, а этот воскрешает мертвых. Вонь из кухни стала заметно сильнее. Пахло горелыми трусами. Гарри сомневался, хватит ли у них сил из вежливости съесть ксенофилиусову стряпню. — А медленно проговорил Рон. — Знаете, тут он прав. Я так привык к мантии Гарри, даже не задумывался, какая она замечательная. Ведь я никогда другой такой не слышал. Она действует безотказно. Нас ни разу никто под ней не увидел. — Естественно, Рон, она же невидимка. — Нет, но он правду говорил про другие мантии-невидимки, хотя их тоже не на ведро, между прочим. Мне как-то в голову не приходило. Только сейчас сообразил. Я много раз слышал о том, что со временем чары на них изнашиваются, а от заклятий они рвутся, и на них остаются дыры. Мантия Гарри не такая уж новая, она... Раньше была у его папы, а работает идеально. Допустим, Рон, но вот камень. Пока друзья шепотом припирались, Гарри бродил по комнате, не слишком прислушиваясь. Он подошел к лестнице, рассеянно посмотрел вверх и обалдел. С потолка комнаты следующего этажа на него смотрело его собственное лицо. Придя в себя, он понял, что это не зеркало, а роспись. Гарри стало любопытно, и он полез вверх по лестнице. Гарри, ты что, нельзя же без приглашения? Но Гарри уже добрался до верхнего этажа.